Второе, щенком, отбросом, узником черноростровского питомника жил в полноте неведения о том, куда и почему исчезли двое, втравившие его Артема в это дело, и никаких двоюродных сестер Дидиев из Витебска ленинабада саликмского, приехавших забрать на воспитание после войны с чужими и своими. Родовые деревья лишились ветвей, разветвленности. Вообще завалились и сгнили, оставляя горелые пни и пушинки, несущие семя на новое место, где пробьется нестойкий зеленый росток, чистый в том еще смысле, что на нем ничего не написано. Неизвестна порода, откуда он, чей порода. Но вот все-таки раньше намного, чем вырос и смог все купить, все открыть, что возможно открыть. Все архивы ФСБ и Уральского краевого суда рассказали ему про отца почти все и почти ничего. В те пятнадцать своих он не думал, куда они делись. Он тогда вскрыл замок, отвалилась плита, выпуская его на свободу в Москву. И уже был Казанский вокзал и проточная жизнь миллионов моряков всех советских флотов, пограничников, жадноглазых цыганок с младенцами, анимевших узбеков в полосатых халатах, тюбетейках, чалмах. И уже начался для него Колмогоровский, самый лучший в империи физматинтернат, чистый, а беззараженный мир. Где седые лабастые страшно умные учителя обращались к Угланову только на вы, полаумные сумрачно затпёртые никого вокруг не замечавшие ученики вдруг набрасывались на него с разговорами о кварковой природе чёрных дыр и скоростях, которые способны развивать протоны в синхротронах. И тут он появился. Из-за кирпичного угла спального корпуса на Кременчугской улице одиннадцать. Стой, парень, подожди. Вцепился, сбив дыхание и держал матерым своим пальцем железом тяжелый коренастый краснолицый в скрипучей черной кожанке блотных буровиков с далеких северов. Ведь ты, Артём, Угланов ты. Угланов вбивал, как будто он Угланов позабыл, не знал настоящей фамилии рода. Коленое кирпичное лицо ломалось от какого-то позора, и желто-серые безумные глаза впились в него с едва переносимым сожалением о том, что протекло сквозь пальцы, не вернуть его Угланова, ощупывали с жадностью, с каким-то Образом, как будто бы слечая. Послушай меня, Тёма. Ты не бойся. Я батю твоего знал. Батю. Ты мамки не помнишь. Не помнишь отца. А его друг был. Отца твоего. В одной мы с ним роте в Суворовском. И дальше с ним служили, не тужили. Меня зовут... Володя, Владимир Алексеевич, отец твой Тёма Ляниц Сергейевич Угланов кричал как в телефон по Тугауххому между городу записывай отличный офицер советской армии танкист, никто не сомневался, кто будет генералом, нам это тут не надо, давай-ка отойдем, искал тебя в Магутове искал. А там мне ты в Москве грызешь гранит науки. Служили мы с твоим отцом в Верхнеуральске. Тут мама твоя Алла у нас там появилась, музыкантша. Ну, музыке детишек приехала учить при доме офицеров. Красивая? А шеи сворачивались на бок. И все ей в кавалеры набивались. Ну, вот тут твой... Отец, как он ее такую кому-нибудь отдаст? Он, он во всем был первым среди нас. Как только увольнительная к ней летел как на крыльях на всех видах транспорта, и вот образовался ты. Ну, ты уже большой, давно все понимаешь. И мы у них еще на свадьбе погуляли. Вся жизнь была впереди, но папка твой погиб. Ты смотришь и правильно смотришь, ведь не было войны. Как мне тебе такое объяснить? Я сам себе сам не могу объяснить, что это вот было такое тогда. Была бы война такой, как твой отец, он стал бы героем этой войны. «Послушай меня, Тема, я тебе сейчас все расскажу. Ты услышь и в себе завари это наглухо. Сам для себя знай это про отца и больше никому. Ты тогда не родился еще. Нас подняли по боевой тревоге среди ночи. Гвардейский наш танковый полк. Нам ничего никто не говорил». У командира запечатанный пакет на месте вскрыть в Магутове не раньше. Магутов это что? Это такой завод огромный, металлургическая крепость СССР, сто тысяч рабочих. И вот нам говорят блокировать ее, и ничего никто не понимает. Это что же? Там же советские все люди, а нам говорят. Уголовники. Очень силен там уголовный элемент. Призывы там к свержению социалистического строя. Что с ними всеми сделалось, рабочими, не знаю. Какая-то вообще вот смена магнитных полюсов земли. Какие уголовники? Рабочая же кость. Столевары те самые, на которых и держится вся советская власть. Только когда... Когда нам было разбираться, получен приказ, неисполнение, промедление, трибунал, и мы все выполняем, и сами не свои. И Ленка мне, Володька, что ж такое? Нас ведь учили как: прорыв и окружение, нас огневую мощь противника учили подавлять, а не переть на свой народ машинами. Мы с ним твоим отцом. Под Риденбургом прошли сто километров сквозь ядерное облако. Вот одни офицеры под броней пошли в эпицентр, и тогда мы не задали ни одного командирам вопроса, потому что мы люди присяги. Там безоружных русских не было, там были только мы. А тут перед тобой прорва обыкновенного рабочего народа. Глядишь сквозь смотровую щель, как на себя, сам на себя, и прешь, с самим собой воюешь. Уж не знаю, как я извернулся на той проходной, чтобы никого из них не задавить, а работяг, их наши танки только больше разъярили. Я там на проходной на левом берегу, а батя твой на правом, На мосту между Европой и Азией стоит не пропустить любой ценой рабочих к испалкому. Понимаешь, тогда в этом городе с продовольствием дело обстояло не очень. Хлеб еще был, конечно, а насчет мяса, масла, всего прочего, почему всего этого не было, я не совет министров, чтобы знать. Но вот такое значит мудрое в кавычках руководство. Мы и сами тогда в гарнизоне тоже не жировали. Магазин вон в военгородке открывался три раза в неделю. Все из-за этого в Могутове тогда. Вот столевары потерпели, потерпели. Кончилось терпение. Как же это вот так, извините? Пашут, пашут они каждый день у мартенов. И чего ж, с голодухи им пухнуть? Кашу он из своей кочерги. Надо было вот просто с ними поговорить по-людски. Так, мол, и так мужики, потерпите, проявите сознательность. Вышь советские люди. Это мы там наверху малость криво насадили с питанием. Извините, исправим. И люди бы поняли. Но нашелся один на трибуне мудак, скот сановный, не то что без совести, без мозгов вообще. Там киоск был у них с пирожками. Желите с ливером вон пирожки, говорит, если мясо хотите. Керосин на вагон. Ну и все, полыхнуло. Раньше сотни бурлили, а теперь уж все тысячи. Не стерпели такого с собой обращения. Что отец, он всегда слишком много твой отец рассуждал. По всей жизни держался своей собственной линии. хоть и звездочки маленькие. И он сказал, людей давить не будет. Это ж страшно, Артемка. Да и ладно бы страшно, а такое чего вообще не понять. Вот твой отец и на него колонна первомайская с портретом Ленина под красными знаменами. Отцу дави, встречай предупредительным, чтобы у всех поджилки затряслись и ноги сами уже дальше не пошли. А он отставить, стопори моторы. Мы в центре России какой нахрен враг. Ну и народ как сквозь плотину на ту сторону через броню. Отец их пропустил. Меня там не было, Артемка, но я тебе точно, уверенно, если бы мог он их остановить, так, чтобы это ни одного, чтобы рабочего не ранило. уж непременно бы тогда остановил, а пропустил отца под трибунал, измена родине, присяге, лишить наград, сорвать с него погоны, человека, который был создан для воинской службы, и в тюрьму, понимаешь? Для отца это было все равно, что не жить. Люди, люди погибли там, тема тогда. В них стреляли другие солдаты, и отец это дело, ну гибель людей вот отнес на свой счет, как бы он виноват, и все это вот вместе твой отец надоровался, не выдержал Тёма, он не смог дальше жить, да никак. Остановилось сердце человека думать так. Его держали под замком на Гауптвахте, и никого из нас к нему, конечно, не пустили. С ним занимались особисты, комитетчики. Да, но、ну、не надо тебе этого пока про комитетчиков. Ты знаешь одно: отец был честный человек. Он поступил в тот день по совести. в тот день, когда погибли люди, а твой отец хотел, чтобы они жили. Но вот хоть разорвись ему там было, на мосту, вот как тросами к двум Уралам прикрутили один туда, другой сюда, и на разрыв. Не будешь стрелять по команде — предатель, а выстрелишь в людей — уже не человек. Честь офицера, знаешь ты такое? А когда в безоружных своих... то какая тут честь? кому ты присягал тогда вопрос? ведь этому народу, а не тому скоту, который жри тебе пирожки, и твой отец, он сделал все по чести. и в том, что ты один остался, нет его вины. это на нас вина лежит его товарищах. ты ведь спросишь, что же мы Вот я, считавший себя другом твоего отца, потом ни разу про тебя не вспомнили? Я не буду оправдываться. Но нас вот сразу после тех событий всех за хребет забросили в Маньчжурию, на закрытый объект под колпак, чтобы никому не рассказали, что там было. И к телеграфу никого не подпускали. И про тебя мы думали, ты с мамкой... Жива твоя мама, жива. А дальше как-то закрутилось все само. Я был женат уже, Маринка, дочка, двоиня по гарнизонам, все по гарнизонам. Потом в запас при первой же возможности и на север за длинным рублем стал строителем там. Надо было детей подымать. Ну, виноват я. Виноват, что лишь сейчас перед тобой объявился. Ты уже взрослый вон, в Москву самостоятельно прорвался, уж как-то сам разголове н коварят выйдешь в люди. Но я помочь могу тебе, помочь не потому, что это тебе надо, а потому, что это надо мне. Ты понимаешь мне? Вот. долг мой перед Ленькой, в том, чтобы что-то сделать для его единственного сына. Я прошу тебя сейчас, не отворачивайся. Я уж теперь-то многое могу, насчет жилья, насчет устройства в жизни, я, знаешь, дачи кому строю? ЦК партии. Это люди с вертушкой вообще. В отцы тебе навязываться не буду, но не должно быть так, что человек совсем один».